Рассказывает Надежда Фетисова. «Мечтать, как говорит мне поисковик, это сосредоточиться на хорошем. Когда мечтают пациенты хосписа, мы радуемся возможности помечтать вместе и сделать человека немного счастливее. Важно вовремя услышать. Ирина не всегда готова общаться, но когда может, показывает фотографии, рассказывает о своих путешествиях. А еще о своей любви к морю». На фото красивая, женственная, с неизменной улыбкой девушка щурится от яркого солнца. Когда человек что-то очень любит и рассказывает про это, ты как будто оказываешься рядом, на берегу моря, вместе с ним любуясь закатом или бредешь босиком по песку. У Ирины сегодня день рождения, и мы подумали, что лучшим подарком для нее было бы оказаться в любимом месте, вновь услышать шум волн, потрогать руками песок, уловить легкий аромат цветов. Возможно? Конечно. Морская вода, камешки, лаванда из Крыма, из Кипра. Холл хосписа наполнился звуком волн. На большом экране проигрывали видео, записанные разными людьми, с морскими пейзажами, дельфинами, закатами. В какой-то момент Ирина закрыла глаза. Рядом стояла морская вода, травы. Руками она перебирала камушки с берега и слушала звук волн. Надеюсь, она хотя бы на секундочку смогла перенестись в любимые места.